Случайная связь. В той компании случайной были мы немного пьяны и от всех, закрывшись в ванной, целовались долго тайно. А потом так получилось, что любви гремучим ядом мы с тобою отравились. И проснулись утром рядом. Случайные связи обычно непрочны. Случайные связи обычно на раз. А нас этой ночью, случайной ночью, связала навечно. Случайная связь. Без обитой обещаний, без вопросов и ответов. Просто рядом мы лежали. в бликах позднего рассвета без упрёков и без фальши всё забыв о жизни прежней а что будет с нами дальше знал лишь ангел пролетевший